Виктор. В поместье мы были уже через 20 минут. Встречала нас Долина и несколько подчиненных Виктории Дмитриевны. Целители тут же занялись шуйскими, хотя толку от их помощи и не будет. елизавет Павловна моментально исчезла вместе с Шелестом и Спиваковым, а меня взял в оборот один из целителей. «Виктория Дмитриевна попросила вас заглянуть в главе рода и его супруге, чтобы заняться их ранами, пока она пытается стабилизировать Яну Михайловну», сказал парень лет двадцати «Вроде я его уже видел на полигоне». А именно его Андрей отшвырнул от брата. «Ничего против помощи Шуйским я не имел, но сперва хотел узнать, что с Ниссой». Никто и словом не обмолвился о ней. «Вот только этот парень также ничего не мог мне сказать по этому поводу». Необходимо было найти хоть кого-нибудь, кто сможет мне помочь. И Михаил Владимирович в этом плане подходил идеально. В доме был самый настоящий лазарет. Раненые лежали прямо в коридорах, а между ними сновали целители, многие из которых уже давно исчерпали всю энергию и помогали раненым обычными методами. Впрочем, здесь были и неодаренные врачи. Похоже, что шуйские задействовали всех медиков, которые у них имелись. Даже представить не могу, что за монстр напал на поместье. И от этого мне становилось все тревожнее. «Девятый!» – услышал я голос Максима, когда уже находился возле лестницы на второй этаж. Я обернулся и увидел его вместе с Ниссой. Девушка уже бежала ко мне. Я успел только развести руки в стороны, как она обхватила меня, сжимая изо всех сил. Последний раз меня обнимала мама руки сами обхватили нису и прижали ее ко мне от этого девушка ойкнула и я ослабил хватку а потом начала осматривать на предмет каких-нибудь повреждений но ниса была цела и невредима несколько царапин пара синяков на лице не считалось а вот максим максим слегка прихрамывал и при каждом вдохе кривился от боли они все пострадали из-за нас с дрожью в голосе сказала ниса В случившемся с шуйскими девушка явно винила себя. Если бы они не помогли нам, то сейчас были бы целы и невредимы. Отчасти я был согласен с Ниссой, но лишь от отчасти. Шуйские в любом случае собирались выступать против Кианга и рода Родотан. Им пришлось бы сражаться. Да и слова главы и патриарха Рода о том, что мы находимся под защитой Рода, не пустой звук. Об этом я и сказал Ниссе. Максим лишь согласно кивнул. Было видно, что мои слова пришлись ему по душе. Сам он считал точно так же. После этой встречи мы отправились к Михаилу Владимировичу и Ольге Николаевне. Но они даже слушать ничего не стали, отказавшись от моей помощи. Сразу же отправив меня к Бариновой. Сейчас необходимо было помочь Яне, а я единственный, кто мог это сделать. Яна находилась в комнате мистера Бити, так как там имелось все необходимое оборудование. Баринова еще с пятью целителями находились здесь же. Они по очереди вливали в девушку свою энергию и выглядели уже выжатыми досуха. Одного взгляда на сестру Максима мне хватило, чтобы понять, что даже я не смогу ей помочь. У Яны практически отсутствовала правая половина тела. От левой руки остался лишь небольшой кусок плеча. Часть груди и живота отсутствовали напрочь, как и правая же нога. Все раны были покрыты коркой запекшейся крови, словно кто-то просто отрезал от Яны куски раскаленным ножом. Девушка лежала обнаженной. Ее кожа была покрыта черной сеткой сосудов, словно они все разом решили лопнуть. Но вместо крови в них имелся яд. Неужели и напавший на поместье использовал яд Кианга? Ну, «Тогда почему он не отравил остальных?» «Восстановитесь, возможно, мне понадобится ваша помощь», сказал я целителем, отстраняя их от девушки. Я сразу же начал вытаскивать из ее тела все иглы и отсоединять приборы, которые будут мне только мешать. Сила устремилась в тело Яны, и я содрогнулся». Каким образом она еще не умерла, было непонятно. Все органы с правой стороны были уничтожены, а с левой не пострадало только сердце, которое с огромным трудом пыталось перегонять кровь. Было очень похоже, что оно уже останавливалось, но целителям удалось совершить невозможное. Я невольно проникся уважением к Бариновой. Хоть ее сил было недостаточно, она смогла удержать Яну. Не дала ей сделать последний шаг за грань. А еще... В организме сестры Максима была какая-то непонятная мне дрянь, которая и делала кровь девушки черной. Это точно был не яд Кианга. Будь это он, Яна уже была бы мертва. Как я не пытался, но ничего так и не смог понять. Эта штука вытягивала из организма Яны энергию. Не блокировала поступление новой, а просто работала как пиявка. Мне даже показалось, что эта дрянь способна передавать накопленную энергию, только Кому она могла ее передавать? Не будь этой дряни в крови Яны, и вполне возможно, что регенерация перворангового одаренного могла помочь. А там, глядишь, при помощи целителей Бариновой удалось бы продержать Яну достаточно долго, чтобы шуйски нашли сильных целителей. В столице должны иметься такие. Мистер Битти рассказывал, что в империи имеется род очень сильных целителей, которые занимаются только проблемами императора. Вроде это род Павловых. Так вот, патриарх рода способен едва ли не вернуть человека с того света. По крайней мере, именно такие слухи в свое время доходили до третьего. Но ничего, я уже дважды доказывал, что тоже способен вытащить человека с того света, а сейчас мне предстоит провернуть это в третий раз. «Ниса, ты мне нужна», — сказал я, и восьмая оказалась рядом. Благодаря ее крови мне будет гораздо легче работать. Помогая Андрею и Владимиру Дмитриевичу, я тратил непозволительно много сил просто на то, чтобы не произошло отторжение, но сейчас этого точно не случится. Мне нужно открыть все раны. «Освободите их от корки», — обратился я к Бариновой. Она вместе с другими целителями сразу же принялась за работу, не задавая лишних вопросов. Я же за это время подготовил все для переливания. Корки были убраны, потекла черная кровь, но это даже было хорошо. К этому моменту мы с Ниссой уже были соединены, и я включил в нашу цепь Яну, тут же окутав ее тело даром. Впервые в жизни я испытывал боль от отсутствия половины тела, но она не стала для меня чем-то удивительным. Андрей страдал намного сильнее сестры. Он находился в сознании, а мозг Яны вырубил ее. Наша кровь стремительно начала заменять с собой эту черную дрянь. По мере того, как это происходило, я начал работать с даром. Для начала нужно было устранить повреждения уцелевших органов, и это оказалось очень сложно. Повреждений было нереально много, и большинство из них были критическими. Не знаю, сколько уже времени я работал, но ощущения были такие, словно прошло минимум часов десять. Все это время кровь продолжала поступать в тело Яны. Как и с мистером Бити ее было слишком много. Весь пол в комнате уже был залит моей кровью, а рядом стояла пораженная Виктория Дмитриевна и смотрела на меня, как на Бога. Глаза, наполненные каким-то благоговением, не попускали ни одного моего движения, ни одного потока энергии. Но отвлекаться сейчас на Баринова было нельзя. Кожа Яны уже приобрела нормальный цвет. На данном этапе я мог сделать так, что она точно не умрет. До того момента, пока с ней будет находиться целитель, этого точно не произойдет. Но этого было мало. Она пострадала, защищая Нису, и я должен постараться сделать все возможное, чтобы в будущем я и смогли восстановить утраченные части тела. А для этого необходимо работать с мозгом. Именно там хранится вся информация о нашем теле. Благодаря этой информации я с легкостью могу восстанавливать утраченные конечности, и новая совершенно не будет отличаться от утраченной. Учитель говорил, что эта информация основополагающая в процессе исцеления, и каждый целитель совершенно неосознанно обращается к ней в момент исцеления. Но если конечность отсутствует достаточно долго то мозг просто уничтожает эту информацию, освобождая ресурсы, затрачиваемые на ее хранение и обработку. Зачем заботиться о том, чего уже нет? Мне бы сейчас очень помогла та женщина, что притворялась моей мамой. С ее помощью я бы без проблем смог бы найти участок мозга, в котором хранилась эта информация, и сохранить нужные нейроны. А так у меня была лишь теория, которой поделился со мной учитель. Он говорил, что сейчас мне еще слишком рано обращать внимание на свой мозг. Пока я еще слаб и смогу ничего сделать. Тот же чертог разума учитель смог воздвигнуть, когда я перешел на ступень мастера, а если переводить это на уровень силы, принятой в нашей мире, то это уровень внерангового одаренного. Вполне возможно, что я никогда не смогу развиться до такого уровня. Сейчас я хотел лишь одного — помочь Яне поэтому не стал заранее настраиваться на поражение. Закончив с переливанием и восстановлением, на какое хватило моих способностей, я покрыл своей силой все открытые раны Яны и дал возможность ее организму самостоятельно начать восстановление. Хоть я и был уверен, что этого будет недостаточно, но больше ничем не мог помочь. Мне оставалось лишь попытаться сделать так, чтобы необходимая информация не исчезла. «Вы сможете помочь мне с восполнением энергетических запасов?» спросил я у Бариновой. Находясь в лаборатории Кианга, я много раз видел, как это делают работающие на него целители. Более слабые выступали в роли батареек, а все операции проводили пара самых сильных целителей. «Сделаем все, что в наших силах. Вы хоть раз пользовались подобным методом пополнения энергии?» Я отрицательно покачал головой. «Как я и думала». В таком случае вам необходимо знать, что при использовании этого метода появляются довольно специфические побочные действия. «Плевать», — ответил я, не став слушать Баринову. «Никакие побочные действия не могут остановить меня от получения дополнительной энергетической подпитки». Руководить процессом вызвалась Виктория Дмитриевна, собрав рядом с собой всех целителей, и я приступил к сложнейшей работе с мозгом Яны. Мне необходимо было создать источник, который гарантированно будет подпитывать память девушки, а для этого пришлось сперва возвести хранилище для источника, которое было соединено непосредственно с мозгом Яны, и начать заполнять его энергией. Другого способа я не смог придумать. Когда хранилище было закончено, я уже с трудом стоял на ногах, а мой энергетический каркас готов был взорваться от перенапряжения. Даже с Андреем и Владимиром Дмитриевичем вместе взятыми я не выкладывался так сильно. А еще предстояло наполнить созданный источник. Поручить это дело Бариновой я не мог. Открыть созданное хранилище без моего непосредственного участия не получится. Только теперь мне понадобилась подпитка от целителей шуйских. Чужая сила была очень странной. И как только она полилась в меня... Я сразу же понял, о каких побочных действиях говорила Виктория Дмитриевна. Перед глазами все поплыло, я пошатнулся, но Ниса успела меня вовремя поймать. «Спасибо», Спасибо" — произнес я, и не узнал собственный голос. Язык отказывался толком работать, да и мысли начали путаться. Ощущения были чем-то похожи на те, что я испытывал, когда четвертый вколол в меня ту дрянь. Но сейчас эффект был намного слабее, и никакого жидкого пламени не было. Вместо него по телу начало распространяться приятное тепло. С головокружением я справился довольно легко, а вот с теплом не стал ничего делать, оно мне нравилось. Чужая сила согревала изнутри, от чего хотелось улыбаться. «Вы в порядке? Может, нужно немного времени, чтобы привыкнуть?» спросила меня Баринова но я уже был в полном порядке, о чем и сказал целительнице. Сперва она не поверила мне, но убедилась, когда я поблагодарил Нису за помощь и без каких-либо проблем подошел к Яне. Теперь оставалось самое сложное. Поместить полученную энергию в хранилище и сделать так, чтобы она тратилась только по мере необходимости. Когда начал это делать, что-то во мне начало меняться, но я не мог понять, что происходит. С каждым мгновением мне становилось труднее и труднее управляться с даром, словно кто-то пытался заблокировать его и не дать энергии покинуть тело, но я не сдавался и продолжал делиться с Яной силой. Чем меньше ее оставалось, тем сильнее становилось давление». Внутри у меня уже все горело. Энергетический каркас превратился в сгусток чудовищной боли, которая пульсировала с неимоверной скоростью, доводя меня до безумия. Но я терпел. Это всего лишь боль. Я гораздо сильнее ее, и если потребуется, смогу выдержать сколь угодно долго. Я целитель. А боль мой лучший помощник. Я целитель а боль делает меня лучше и искуснее, я целитель, а боль — это я!» Слова сами всплыли в разуме, и сразу после этого вся полученная от Бариновой энергия иссякла. А внутри у меня произошел энергетический взрыв, буйство которого попыталось разорвать меня на части. Ты справился, мальчик Вижу, ты уже готов к нашему первому уроку После столь долгой разлуки Теперь тебе доступны новые умения Пощады не будет Рассмеялся появившийся передо мной учитель Кентен Алексей Шмаков, 9 Конец первой книги Читал Вячеслав Буламин.